Глава 7. Процесс пошёл. Во второй половине дня Сенсей Канто собрал новых членов Королевского Здиака в подземном тренировочном помещении, расположенном под спортзалом Академии Пандемониум. В просторном сумрачном зале, где под потолком плавали большие флуоресцирующие шары, над длинной скамье у стены сидели Климпули Коутин, Слава Ерофеев, Милана Поветруля, Степан Лишеев и Сергей Бельцев. Все были босиком в чёрных тренировочных костюмах. На груди каждого висел медальон, соответствующего знака зодиака. Немного в отдалении от остальных, скрестив руки на груди, стояла Серафима далматская, присутствовавшая здесь на правах посвящённой в дела зодиака. Сам старик Контора схаживал перед слегка оробевшими ребятами в чёрном шёлковом кимоно. Невысокого роста, сухенький и тощий, он производил впечатление немощного старичка, однако те, кто так считал, жестоко поплатились за свою ошибку. О томственный оборотень-кицунэ, Канто запросто мог в одиночку расшвырять группу из десяти самых крепких и рослых мужчин. Поэтому в его присутствии ученики старались лишний раз даже рта не раскрывать, и ему это нравилось. А теперь, полухи и то не ятцы. Настало время взяться за ваше обучение всерьёз, сухо сказал Канто. Королевский здиак на этом настаивает. Когда медольёно не избрали новых членов в здиаку, я училась пользоваться своими боевыми способностями. Но теперь всё будет немного иначе, и мои прежние уроки вам могут не пригодиться. Настало время для других тренировок. Других? Каких же? спросил Степан Холодея. Скоро узнаешь, прощавенький. Всё, коленки затряслись. Мудрый не знает волнений, человечный не знает забот, а смелый не знает страха. Теперь я возьмусь за вас всерьёз. Мне уже не терпится. Что вы тряшёл глаза кляну поликутин? То есть раньше это было так баловство, можно и так сказать. Да я едва ноги переставлял после ваших тренировок, и верно, на теперь от тебя зависит не только твоя собственная жизнь. но и жизни множества других людей, надеющихся на твою помощь и защиту. Даже хорошо, что вы попали в мои руки совсем молодыми. Сейчас вы подобны податливой глине в моих умелых руках. Поздно поднялся, потерял день. В молодости не учился, потерял жизнь». Но я всё ещё не уверена, что мы действительно достойны. Рабко подала голос Милана. Что если медальёны всё-таки ошиблись с выбором? Каждый человек может стать благородным мужем, нужно только решиться им стать, неуzmутимо заявил Канто. И что мы с этого будем иметь? хмуро спросил Сергей Бельцев. Конту лишь презрительно зыркнул в его сторону. «Благородный человек всегда и безоговорочно готов исполнить свой долг. А низкий человек всегда и во всем ощут лишь выгоду. Вот мы и проверим, кто есть кто». «И вы начнете прямо сейчас?» — поинтересовался Слава Ерофеев. «А что тебя не устраивает?» «Мой отец говорил, если за день ничему не научился». Считай зря прожил этот день. Не знаю, сможем ли мы, бызгливо вздохнула по ветруля. Всё так внезапно и неожиданно. Сомневаюсь, что в моих учительских навыках, девчонка, грозно спросил старик, обучая её не поддаются лишь два пара других: самые мудрые и самые глупые. И что ты я сомневаюсь, что ты относишься к первой категории. Что вкинула гол у Милана. Хватит меня тут оскорблять, старикан. Ты не забыл, с кем разговариваешь? Вообще-то я член королевского зодиака, Канторус, и катался так, что даже схватился руками за живот. А вот это мне нравится, довольно заявил он. Такой настрой меня по душе. Оставлю тебя напоследок, языка стая мерзавка. Будешь наблюдать за мучениями остальных, знаешь, что тебя предстоит то же самое. Начнём мы, пожалуй, 20-го вот неотёсанного болвана он ткнул пальцем в Крем. Э, ну выходи сюда. Крем неохотно, но встал и приблизился к старику. Кантос сделал знак Серафиме, и та тоже приблизилась, мягко ступая по жёсткому ковру татами. — Ступайте в центр зала, — приказал обоим Канто. — Сейчас мы посмотрим, на что способен наш новый Овин. И не вздумайте разочаровать меня сильнее, чем я от вас ожидаю. — Мне нужно драться с ней, — изумил Склим. — А что тебя удивляет? Боишься, что девчонка наваляет тебя у всех на глазах? — Нет, — запротестовал Поликутин, — просто мы с Серафимой... Как бы тут вот сказать? Тискайтесь по тёмным углам, понимающе кивнул Сенсей. Так это даже лучше. Сейчас мы узнаем, кто станет главой в вашей будущей семьи, если вы, конечно, не разбежитесь в скором времени. Клим покраснел, как помидор, Серафима едва заметно улыбнулась. "Я буду нежной", пообещала она и стянула длинные волосы в хвост на затылке. Сергей, Милан, Слава и Степан напряглись и тревожно вытянули шеи в ожидании спарринга. Они знали, что их ожидает то же самое, поэтому все молчали, даже по витруле, которую обычно было практически невозможно заткнуть. — Эта девица — отличный боец! — Конто ткнул пальцем в Серафиму. — За нее я спокоен, ведь она с детства посещала мои тренировки, за что следует поблагодарить ее отца. А вот из вас, сколько-то плохо не помешает. Но ты полегче со своим красавчиком обратился он уже к далматской. Сажён, член королевского здиака. Важная персона, сенсей произнёс ты с большим пафосом и тут же расхохотался. Однако больше в зале никто даже не улыбнулся. Серафима молча кивнула к анто и приняла боевую стойку. Одну ногу выставила вперёд. Сириска присела и подняла руки на уровень груди. Климна хмурился и принял такую же стойку. "Готов?" спросил Канто. Затем проворно отпрыгнул назад. "Начали?" Серафина бросилась вперёд и взмахнула ногой. Послышался смачный шлепок. Клим отлетел назад, перекатился через голову и рухнул лицом вниз. Сергей Бельцов и Стёпа Лишеев изумлённо вскинули брови, у Славы Ерофеева и Миланы Поветрули отвисли челюсти. "Поднимайся, ох, царя небесного!" жёстко приказал Канто. "Хватит притворяться мёртвым, оно вид к тебе едва прикоснулось!" Серафиму довольно улыбалось. Клим, кряхтя, поднялся с полу и осторожно встряхнул головой. — Это я сгруппироваться не успел, — пояснил он. — Ей просто повезло. — Ну, разумеется, — кивнул Канто. — Человек не должен быть снисходительным к себе и не должен требовать от других, чтобы они были снисходительны к нему, поэтому никакой пощады! — Сейчас все будет иначе, — заверил его Поликутин. Канто лишь закатил глаза. Клима и Серафима снова встали в боевые стойки. Поликутин несколько раз шумно вдохнул и ринулся к Серафиме. Добежать он не успел. далмацкой с лёгкостью подлетело в воздух развернулось на рингу и встретило его мощным ударом Яткой Сергеи Миланы одновременно зажмурились и им показалось, что у парню сейчас отлетит голова. Стёпа покрылся холодным потом. Клим шумно свалился на татами и перекатился через правый бок. Моя школа одобрительно хмыкнул Сканто. Серафима, приземлившись, бросилась к своему парню. "Ты жив?" обеспокоенно спросила она. "Ничего себе не сломал". "Твое имя могли тыме", натужно прохохтел Клим, перевернувшись на спину. "У меня башка на «Ести? Что-то я ее не чувствую». «Хватит уже жаловаться, маменькина дочка!» — сурово сказал Канто. «Поднимайся и докажи мне, что ваши медальоны и в самом деле не ошиблись с выбором!» «Прости!» — одними губами произнесла Серафима, протягивая Климу руку. Поликутин поднялся с пола и несколько раз подпрыгнул, разминая мышцы. «Ну все!» — сказал он. «Теперь я и правда готов!» «Хочется в это верить!» С сомнением покачал головой сенсей Канто. «Давай!» кивнул Клим девушке. Серафима снова ринулась в бой. Все уже решили, что она сейчас опять свалит Клима на пол. Но вдруг он отскочил назад из ступня Серафимы, пронеслась в паре сантиметров от его лба. Девушка тут же резко крутанулась вокруг своей оси, намереваясь сделать ему подсечку, но Клим ловко перепрыгнул через ее ногу. Серафима принялась наносить удар и так быстро, что никто из зрителей не мог уследить за ее движениями. Но Клим оказался быстрее, и он уходил от ее выпадов и наносил удар, и сам стараясь при этом не бить в полную силу. Поликутина и Долматская двигались все быстрее и быстрее, так что их движения становились смазанными, словно при ускоренной перемотке видеозаписи. Степан, Слава, Милана и Сергей следили за ними во все глаза, завороженные этим зрелищем. Серафима снова взмыла над полом и крутанулась, словно балерина. Ее нога ударила Клима в нос, и этот удар он пропустил. Парень сдавленно хрюкнул и плюкнулся назад, прижав обе ладонь к лицу. Серафима перепугалась не на шутку. Подскочив к нему, она рухнула рядом с ним на колени. «Больно!» Испуганно спросила она. «Еще как?» — простонал Клим, зажмурившись из-под его ладони, и показалась струйка крови. Милана судорожно вздохнула и отвернулась. Степан вдруг понял, что не дышит уже какое это время и шумно вдохнул. — Ты мне до стабала! — глухо сообщил Клим, отняв руки от окровавленного лица. — Мамочки! — воскликнула Серафима. — Прости меня! Прости, пожалуйста! Да, ставьте вы эти нежести! — спокойно буркнул Канто, приближаясь. — Но сломал своему хехлю нос, и что? У какой парочки не случается? Многие вообще друг друга прикончить пытаются. Услышав это, Сергей Бельцов сдавленно хихикнул. Милана Поветруля гневно на него покосилась. "Ты первородный!" Канто присел на корточки рядом с побледневшим Клемом. "Мало того, ты овин. Так что разпустил сапли? Излечи себя!" Кнок это не понял. Полекутин, член тайного круга, Могут быстро излечивать любые раны, если только они не смертельны или их не нанесли с помощью серебра, назидательно проговорил сенсей. Серебряные пули и серебряный клинок убьют вас на месте. Вот тебе новое задание, Неуч. Сосредоточься на своём сломанном носу. Ввс твоей энергии активизируется. Пусть вся сила соберётся вот здесь. Он приложил указательный палец к распухающей прямо на глазах переносице Полекутина. И исцеление тут же начнётся само по себе. Не ты первый, не ты последний. Сергей с лавой Стёпой Милана подошли к Климу, не спуская глаз с его носа. Полекутин послушно закрыл глаза и нахмурился. Сначала ничего не происходило, но вскоре ребята изумлённо нахмурились. Опухоль на переносице начала уменьшаться прямо на глазах. Нос Клим медленно выпрямился, кожа начала приобретать свой обычный цвет вместо болезненной синевы. Через несколько секунд исцеление завершилось. Недавняя травма больше ничего не напоминала. Клим радостно встряхнулся. Вот Торжествующе выплюнул Канто. Процесс пошёл. Теперь он научился использовать новообретёнными способностями на полную катушку. "А ещё уметь", выдохнул Бельцев. "Вы это видели?" отоздил от меня, гневно зыркнул на него Милана. "Я ещё не забыла, как ты пытался меня утопить. Всего лишь припугнуть", поправила её Сергей. "Просто всё слегка вышло из-под контроля. Ты меня тогда напугал до смерти, и я тебе это ещё припомню. Ну хватит!" Рек крикнул на неё Канто. Эта история лишь ещё раз доказывает, что пора вам научиться полностью контролировать своё мнение, и никаких больше цар. Теперь вы все члены королевского зятя должны сеять разумное, доброе и вечное, а ещё жить в мире и согласии друг с другом, иначе повторите судьбу участников старого круга. Так что вернитесь на скамью и продолжим нашу тренировку. Как? Мы ещё не закончили, страдальчески выдохнул Клем. Нет! Пока ты не покажешь мне то, что я хочу увидеть. И что же это, подозрительно прищурился Полекутин. Ты сам поймёшь, когда это случится, ухмыльнулся старик. А теперь что, Олег? Может, с него уже хватит? осторожно спросила Серафима. Я могу по выколачивать пыль из кого-нибудь другого, из нашего Вадиновок, к примеру, или из этой ветреной дамчки. Нет, твёрдо заявил сенсей. Их мы прибережем на послёдок. Сергей Бельцев и Милана Поветровля в панике переглянулись. Серафима и Клим Нехати вернулись в центр тренировочного зала. По сигналу сенсея они вновь обменялись несколькими сильными ударами, но уже без былого задора, и Кантоу стал с этим крайне недоволен. — И это вы и называете поединком, — раздраженно проговорил он. — Да моя бабуля дралась куда отчаяннее вас, когда четверо вышибал пытались вышвырнуть ее из трактира. Соберитесь тряпки, или я сам за вас возьмусь. Его угроза возымела действие. Климат и Серафим начали двигаться жёстче и энергичнее. После нескольких мощных ударов руками Серафима снова высоко подпрыгнула, намереваясь повторить свой коронный удар ногой, но в этот момент произошло что-то очень странное. Климат скочил назад и соединил кулаки перед своим лицом. Воздух перед ним словно уплотнился, и Серафима врезал сей его невидимое силовое поле на какое-то мгновение она будто застыла в метре над полом между ней и климом полыхнула яркая золотистая вспышка и в тёмном пространстве на миг возникла гигантская фигура огромного светящегося барана с загнутыми рогами в следующий миг серафим отшвырнуло назад И она с грохотом покатилась по татами, остальные ученики не верили своим глазам. Далматская в последний раз перевернулась через голову и замерла с широко открытыми глазами. Клим шумно вздохнул, и баран, сотканный из множества искрящихся золотых молний ещё, но при этом воздух по всему залу завибрировал будто от мощной звуковой волны. Поликутин с изумлением обернулся к Канто. Что это сейчас было? спросил он. Старый учитель довольно улыбался, заложив руки за спину. Вот именно, это я и хотел сегодня увеличть, удовлетворённо произнёс он. Кто же виноват, что для того, чтобы чего-то добиться, вас приходится хорошенько отколошматить? Серафима, ты цела? девушка шломлённо кивнула, поднимаясь с пола. Хорошо, кивнул Антон. Теперь мы дадим твоему парню немного отдохнуть. Ну, а еще четверо страдальцев ждут, когда ты в правившем мозге. Справишься? Я только начала разогреваться, — заверила Долматская. Ученики, сжавшиеся на скамейке, одновременно побледнели, поняв, что в ближайшем будущем их не ждет ничего хорошего.